Глава вторая. Веста смотрела в окно. Вот и закончилось время ее свободы. Всего полтора часа в неделю. Такой был уговор с отцом. Именно столько времени девушка может проводить вне усадьбы Филиппова. А все остальное время Веста жила в золотой клетке. Девушка прекрасно понимала, что отец именно так проявляет свою заботу о ней, ведь других уязвимых мест у Филиппова не было. Только дочка была слабым звеном в жизни Филиппа Владленовича. Но даже прекрасно понимая отца, осознавая всю степень вероятной опасности, Веста не могла отказаться от такого крошечного глотка свободы, пусть выдуманной, пусть в окружении целой кучи охранников, представленных по приказу отца. Но у Весты были эти полтора часа, в течение которых она могла просто играть, представлять, что она простая, «Самая обыкновенная девушка, как и в городе тысяча». А сегодня что-то пошло не так. Сегодня что-то вдруг изменилось. Обычно Веста не замечала и не всматривала своих зрителей. Ей выкрикивали свои пожелания о выборе композиции, и она, не глядя, на заказчика играла и пела. А в этот раз взглянула на молодого мужчину. Незнакомец показался интересным. Волосы и половину лица скрывала кепка. Фигура вполне стандартная, атлетически сложенная. Перед глазами Весты ежедневно мелькали тренированные ребята, которых подбирал и натаскивал Александр, помощник отца. Но Весту привлек незнакомцы взгляд. Цепкий, пронзительный, яркий. Да, именно так. Яркий взгляд, глубокий. А потом Веста поняла, кому именно принадлежит этот взгляд. И кто оказался так близко к ней? У Алерии Адамиде, младший брат, главаря, враждующий с отцом группировки. Чаще всего младшего из Адамиде называли греком, и о нем было много всяких слухов. Говорили, что он на заказ убил много людей, и будто у него железные нервы и ледяное сердце. А еще ходили слухи о том, что грек всегда выполнял заказ любой сложности. У Веста вдруг сбилось дыхание а в сердце закрался липкий страх. Выходит, раз уж Грек, невзирая на количество охраны, настолько близко умудрился подобраться именно к ней, то она, Веста, и есть его цель. Значит, она приняла верное решение послушаться шакала и уехать из парка. Теперь она в безопасности, а Грек едет в багажнике машины сопровождения. Веста прекрасно рассмотрела как люди шакала окружили Адамите, выстрелили в него, запихнули в багажник. Так что, переживать особо не за что, верно? Но почему-то у Веста появилось предчувствие, что это только начало. Грек с трудом открыл глаза, осмотрелся. Люди шакала не очень нежничали с ним, запихнули сначала в багажник, а потом сгрузили в какой-то сарай. Адамиди мрачно усмехнулся. Интересно, Фил лично явится поглумиться над ним или все же пришлет шакала? Наверное, кровный враг не упустит такой шанс. Начнутся торги Константином за его, Лера, жизнь. А значит, никто не станет его мочить прямо здесь. По идее, к нему даже врача приведут, чтобы сразу не подох. А вот место, где Лера очнулся, было странным. Пыльным, холодным, но хорошо, что имелись окна, пусть и довольно высоко, по самым потолком. По ощущениям, Грек понял, что его впихнули в хозяйственные постройки. Возможно, бывшая конюшня. По крайней мере, высокие потолки и характерный запах присутствовали. Не подвал уже плюс. Отсюда будет легче свалить, так подумал Грег. Прикрыв глаза, вновь провалился в полуобрачное состояние. Среагировал на леск металла. Массивная перегородка открылась, а Лер поморщился. «Очнулась, спящая красавица!» Ехидно поинтересовался шакал. Подонок стоял, возвышаясь над лежавшим на грязном полу греком. Присел на корточки так, чтобы быть на одном уровне с противником. А за спиной шакала стеной выстроилась охрана. Грек тоже постарался выпрямиться и сесть ровнее. Выходило плохо, рука обессиленно повисла, голова кружилась, а вся рубашка и куртка пропитались кровью. В руке у шакала мелькнул пистолет. Лер узнал бы свой именной ствол даже с закрытыми глазами. А греки говорили разное, но все знали, как трепетно он относится к своему оружию, потому что только оно не единожды спасало ему жизнь. «Твоя игрушка?» — усмехнулся шакал. «Как думаешь, будет забавным, если ты сдохнешь от своей же пушки?» «Думаю, что Фил не одобрит, если ты грохнешь меня без его разрешения», — усмехнулся Лер, не сводя презрительного взгляда с лица врага. «А еще думаю, что ты не посмеешь ослушаться хозяина, шакал». Мужчины сверлили друг друга убийственно-ледяными взглядами. Лер понимал что шакал может психануть. Позволить ярости взять верх над рассудком. Но, с другой стороны, шакал был верным псом Филиппова, а значит, не посмеет пойти против хозяина. Ствол пистолета взметнулся вверх. Шакал все еще усмехался, когда его палец лег на курок. Грек вздернул брови. «Да у тебя, погляжу, яйца имеются!» усмехнулся Грек. Шакал, прищурившись, смотрел на истекающего кровью врага. «Надо же! Сдох почти, едва языком ворочает, а все равно дерзит. Падла!» Шакал все же позволил гневу победить. Александр всегда был спыльчивым. Иногда у него не очень получалось контролировать себя и свои поступки. Мог забить человека голыми руками за мелкую провинность. Фил его за это и держал так близко к себе. В любой организации должен быть свой собственный палач, способный действовать по приказу и идти до конца. Шаканов был именно палачом. Более того, Шакал знал, что и сам Лера Дамиди имеет подобную славу. Два палача, безжалостных и изощренных, сейчас оказались нос к носу. «Пошел ты!» — процедил Шакал. Всего мгновение оставалось до оглушающего хлопка пронзившего воздух. Шакал уже видел, как в лбу грека появится аккуратное отверстие, а мозг превратится в кашу. Триумфальная улыбка заиграла на лице Александра. Он победил. Грек сдохнет от его руки, и это возведет его, шакала, на ступень выше. Шакал нажал на курок, предвкушая легкую победу. Но выстрела не последовало. Грек рипло рассмеялся. Он не стал расписывать в подробностях о том, почему любит именно эту пушку. Шакалу знать об этом не обязательно, потому что пистолет не только принадлежал исключительно Леру, реагировал на его отпечаток пальца, но еще и на часы. И вот как раз благодаря этому гаджету, с которым Грек никогда не расставался, он знал, что брат вот-вот отыщет его, если уже не отыскал. А значит, Побегнет такая уж и глупая затея. Шакал, хмурясь, взглянул на пистолет в своей руке, выругался. Потянулся за своим оружием, намереваясь закончить начатое. Но из-за спин охранников послышался недовольный, пронзительный женский голос. «Александр, я ведь просила, не мусорить здесь! Выметайтесь отсюда! Это мое здание!» Твердо и уверенно командовал девушка и тут же добавила еще громче. Живо! Все вон! Грек видел, как шакал поморщился, скривился всем видом, показывая, что недоволен появлением девушки в самый разгар, маячившей на горизонте казни. Я сказала вон! рявкнула девушка. На удивление греку ребятки Шакала затоптались на месте, расступились, вопросительно глядя на босса. Шакал кивнул, убрал пистолет в кобуру. В подвал его! Резко скомандовал шакал. «Только посмейте! Он ранен! Никуда не денется отсюда!» Не понижая голоса, продолжила командовать девчонка. «Завтра его заберете. Сегодня вкалю ему антибиотики и перевяжу рану. Никому не будет лучше, если он подохнет прямо сейчас!» Заявления девчонки звучали логично, а потому шакал не стал спорить. «Да я остыл, Александр!» — включил голову. С территории усадьбы греку бежать некуда в таком состоянии. К тому же, права девка, дохлый грек никому не нужен. Так только лишний повод для бой не возникнет. А сейчас, когда Фил выехал из города по делам, шагал у кровавое месиво ни к чему. Ведь он хотел показать хозяину, что справляется с обязанностями старшего в семье. А значит, достоин быть преемником. Других кандидатов у Фила не было. Не девки же отдавать управление кланом Филиппова. При мыслях о хозяйской дочке у шакала зачесались руки. Дерзкая девка, строптивая. Но ничего, придет время, шакал непременно ее проучит, чтобы не вякла и не мнила о себе много. Шакал в сопровождении охраны выскочил из конюшни. Так и тянуло спалить все ветхое сооружение к чертям поганым. Но пока нельзя. Пока нужно ждать. А ждать Александр умел.